Глава 6 Алена оказалась права, когда говорила, что ко мне важные пациенты приехали. Это я понял, как только вошел в свой кабинет. Ко мне тут же прибыл гость из Москвы, который представлял мне моих клиентов. Зашел он с возмущенным видом, видимо, приготовился высказать мне все, что про меня думает. Ну как же, такой серьезный человек ездил лично к лекарю, а его не пустили. Случилось что-то? поинтересовался я у вошедшего мужчины. «Случилось», – спокойно ответил он. «Андрей Евгеньевич, мы же с вами договаривались, вы возвращаете молодость, а мы вам платим. Почему вы отходите от наших договоренностей?» «Что-то я не припомню, чтобы в нашем договоре говорилось о том, что я обязан мчаться в припрыжку по каждому вашему зову. Готов оказывать помощь, но только в строго отведенное время. Вы не понимаете...» Это очень серьезные люди, у них нет времени ждать. А на омоложение когда-то простые люди приезжали? Наигранно удивился я. По-моему, нет. И насчет ожидания. Неужели они уехали? Нет, не уехали, остановились в гостинице и скоро снова будут здесь. Вот видите, значит время у них все-таки есть. А вы так переживаете. Не в этом дело. Начал выходить из себя мужчина. «Вам платят, вы возвращаете молодость. Такой был уговор. Поэтому вам придется иногда отвлекаться от своих важных дел. Послушай меня внимательно, поставщик серьезных людей. Таким тоном со своими подчиненными будешь разговаривать. Ты меня понял? Твоя задача состоит в том, чтобы показать мне людей, которых нужно омолодить. А когда я соберусь это делать, не твое собачье дело». «Обо всем мы договорились с главой государства. Ты тут никто, вбей это себе в башку. Если твоих важных людей не устраивает то, что приходится ждать, они могут уехать и обратиться к тому, кто им окажет эту услугу незамедлительно. Это они ко мне прибыли, а не я к ним. Надеюсь, что больше к этому разговору мы возвращаться не будем». Ничего не ответил мне мужчина, молча развернулся и вышел. Как же много ему пришлось приложить усилий, чтобы не ляпнуть лишнего. На самом деле, чем больше идешь людям навстречу, тем они больше начинают наглеть и считают, что я уже обязан выполнять все их приказы. Как ни странно, клиентами оказались три сухоньких старичка, по-моему, даже не ученые, так как деньги за них я получил. Все были вежливы, улыбчивы, по поводу задержки нисколько не обижались». Получив омоложение, они порадовались, поблагодарили и один даже сунул мне свою визитку с предложением звонить, когда появится нужда в чем-то. Удивили меня, даже стало интересно, кто это такие. Впрочем, едва они вышли за дверь, как я о них забыл, без этих граждан забот хватает. Дальше день прошел по намеченному плану. Немного помог своей главной рабочей силе Вадиму и Алене, а после обеда отправился домой, попотеть над созданием дракона. Чем и занимался до глубокой ночи, иначе не успею до дня рождения воплотить в жизнь свою задумку. На следующее утро я проснулся не от пиликания будильника, как обычно, и даже не от шуршания супруги. Алена вставала раньше у меня примерно на час, чтобы до отъезда успеть красоту навести. Разбудил меня гул винтов. Похоже, что в нашу тихую деревеньку с утра пораньше прилетели вертолеты, судя по шуму, их было несколько». Вертолеты тут прилетали только ко мне больше некому, поэтому я тоже стал собираться, да и все равно через 10 минут меня бы уже будильник поднял. Взглянув на телефон, обнаружил несколько пропущенных вызовов от генерала. Похоже, он в гости и нагрянул. Свой аппарат я всегда на ночь отключал, вот на такие случаи, когда кому-то не спится. «Блин», – возмущенно произнесла супруга, – «как в аэропорту живем?» «Угу», – подтвердил я. Больше добавить ничего не успел, во входную дверь забарабанили. «Это к тебе», – произнесла Алена, как будто я сам не догадался. Взглянув магическим зрением, увидел за дверью Геннадия Анатольевича. «Доброе утро», – поприветствовал я безопасника. «Что случилось? Кого там принесло?» «Здравствуйте», – кивнул мужчина. «Да этот генерал Федеральной службы безопасности нарисовался, а с ним куча бойцов, больше, чем обычно в несколько раз». «Вот, значит, как. Интересно, и что они тут забыли?» Вопрос был риторическим, скоро сам все узнает главного виновника беспокойства. Вот уже в ворота ломятся, даже смешно стало. Охрана решила не пропускать гордого генерала. «Да впустите его!» – крикнул я. Через минуту передо мной стоял офицер в форме. «Не ласково ты гостей встречаешь!» – заявил он, когда мы с ним поприветствовали друг друга. «Нужно отметить...» что его бойцы остались снаружи, даже к дому приближаться не стали, чтобы охрану не нервировать. «В гости с оружием не приходят, да еще и с таким количеством бойцов», – резонно заметил я. «Какими судьбами к нам? Зачем звонили?» «Что трубку-то не брал?» – полюбопытствовал офицер. «Я ночью спать привык, поэтому и не брал. Ладно, пойдемте в дом, что на улице-то стоять?» Моя охрана тоже всполошилась, когда заметила незваных гостей в таком количестве. Даже тех, кто дома был, тоже выдернули. Вон они суетятся во дворе, причем без стеснения передергивают затворы и готовятся отражать нападение. Это зрелище заставило нахмуриться генерала. «Устроил тут махновщину», – пробурчал он, – «совсем обнаглели». Это заявление я никак не прокомментировал, так как ничего не понял, что за махновщина такая. «В общем, – начал генерал, – твоим людям нужно сдать оружие и на время покинуть территорию больницы. Сказать это заявление меня удивило, ничего не сказать, поэтому я даже не сразу нашелся, что ответить. «А еще что нужно сделать? – поинтересовался я. – Закрыть глаза и открыть рот? А это-то зачем? – пришла очередь генерала удивляться. – Не знаю» пожал я плечами, вам виднее, у меня так сестренка играет. Говорит, чтобы я закрыл глаза и открыл рот, а после сует в него фрукт какой-нибудь или ягоды. Один раз даже игрушку засунула, потом долго смеялась. Вы, конечно, человек взрослый, разными глупостями заниматься не будете, поэтому можете мне дуло пистолета засунуть и на курок нажать. Даже обидно слышать о таком недоверии, произнес генерал. А как иначе-то? Снова удивился я. Видимо, моя наивность ушла и не вернется. Больно уж опасно стало вам доверять. Так почему они должны сдать оружие? К обеду к тебе в больницу приедет президент. Поэтому будет лучше, если по территории не будут болтаться вооруженные люди. О как! А чего им не болтаться-то? Территория моя, я ее купил. К тому же не будут они болтаться. Наши-то солдаты никуда не денутся, как я понимаю. Мои тоже уйдут. «Сейчас сюда ребята посерьезнее прибудут. К тому же даже если бы мои остались, то в этом нет ничего страшного, они все проверены». «Ну да, ну да», – согласно закивал я головой, – «все проверены, и те, кто продавал амулеты моим врагам, и те, которые берут взятку, чтобы отвернулись в сторону, когда меня убивать будут, все проверены». «Ладно», – махнул рукой офицер, – «я тебе сказал, ты меня услышал». Вооруженных людей на территории больницы быть не должно. Через час их заменит собственная безопасность президента». «А врачей никто не заменит?» – спросил я. «Могут и меня подменить, хоть высплюсь». «И меня подмените тоже», – вставила свои пять копеек Алена. «Задолбалась пахать с утра до вечера, а я, между прочим, беременна». Мы засмеялись, а вот генералу было не до смеху. «Не смешно», – произнес он. «Отдавайте команду, Андрей Евгеньевич, пока туда гости не приехали». «Не надо спешить», – остановил я его. «Геннадий Анатольевич, позовите Никиту Андреевича, а ты хватит хихикать, гости чаем напои». «Через три минуты мы уже сидели в моем кабинете. Мы – это я и мои безопасники». «Что там у вояк на посту происходит?» – спросил я у мужчин. «Суетятся, марафет наводят», – ответил Никита Андреевич. Видно, и вправду гостя ждут. Причем их подняли чуть ли не по тревоге. Я тут связался с одним прикормленным политиком. Так он вообще не в курсе, приедет ли глава государства. Впрочем, учитывая, что творится в Европе, неудивительно, что всячески скрывают перемещение президента. «Так что? Снимаем охрану?» – спросил я. «Придется. Это ж не мелкий чинуш, его охрана явно шутить не будет. Так что лучше нам пока в деревне посидеть». Причем по своим домам, чтобы толпы не было. Ладно, кивнул я. А оружие сдавать? Нет, просто не будем к больнице приближаться. Да и перекроют сейчас все. Так что и вас нужно побыстрее в больницу доставить, чтобы потом проблем не было. Вернувшись к генералу, я дал свое согласие на то, чтобы убрать людей охраны из больницы. Причем тут же и команду им дал. А сам стал собираться на работу, точнее переоделся и пошел на выход. А ты куда? Спросил я супругу, которая последовала за мной. «Сегодня остаешься дома досыпать?» «Нет, мне тоже на президента глянуть охота». «Так чего на него глядеть? Человек как человек? Ничего особенного». «Впрочем, спорить супруга я не стал, поэтому поехали вместе. Моя многочисленная охрана уже грузилась в машины, чтобы отбыть в деревню» а на пост поставили несколько санитаров, так, чтобы ворота гостям открывали, но, по словам Никиты Андреевича, их, скорее всего, тоже уберут. Из моей охраны осталось всего два человека, главные безопасники, которые отдали свое оружие заместителям. Алена, как только оказалась в клинике, тут же растрепала о приезде серьезного гостя. Впрочем, никакой суеты не было, так как у нас не старая городская больница, Не требовалось сметаться по ней, чтобы навести порядок и пустить пыль в глаза приезжему начальству. Мол, у нас все замечательно. И так всегда был порядок и дисциплина. Через час на самом деле прибыло несколько микроавтобусов, из которых выспали ребята в костюмах. Главным из них оказался мой старый знакомый, тот самый мужчина, который ко мне в Москве приезжал. Он сразу направился ко мне в кабинет, а его люди разбрелись по всей территории. Хорошо, что с собак с собой не притащили, чтобы проверить на наличие взрывных устройств. «Доброе утро, Андрей Евгеньевич», – поприветствовал он меня. «Охрану всю убрали?» «А то вам не доложили», – хмыкнул я. «Не переживайте, все в порядке. Если с вами захочет глава государства лично поговорить, то в кабинете кроме вас никого быть не должно», – предупредил меня мужчина. «Тут почти никого не бывает, кроме меня», – ответил я. «Так что не переживайте». «Да и как мне кажется, если даже меня кто-то навестит в это время, то ваши ребята попросят его удалиться. Если захочет поговорить, можно подумать, он сюда едет на мой больничный комплекс полюбоваться. Явно же что-то от меня нужно, что даже лично навестить захотел». Впрочем, эти мысли я озвучивать не стал, не те это люди, которым язвить можно. У меня и так положение не слишком хорошее. Со всех сторон обложили. Еще через пару часов... Приехали журналисты, чем меня удивили. Политики о приезда президента не знают, зато эти ребята где-то пронюхали, или это специальные журналисты, как раз для таких случаев. Ломиться на территорию комплекса они не стали, а вылезли из своих фургонов и стали ожидать важного гостя. Сам глава государства прибыл даже раньше запланированного. Я как раз обедать собирался, но, похоже, не судьба. Сомневаюсь, что он тут надолго задержится». Сидеть и ждать его в своем кабинете я не стал, пошел встречать как почетного гостя, хорошо, что журналиста внутрь не запустили, а кортеж заехал сразу на территорию. Бежать к нему как будто очень сильно соскучился я не стал, остался стоять около главного входа, мой управляющий клиникой замер рядом. «Может, подойдем, когда с машины выйдет?» – спросил он. «Ага, иди», – согласился я, – «прорывайся через оцепление, а я тебя тут подожду». Мужчина меня не послушал и так и остался стоять рядом. Президент нас сразу заметил и направился к нам. «Здравствуйте!» – поприветствовал я президента, делая несколько шагов ему навстречу. «Добрый день!» – улыбнулся он. «Неплохо вы тут обустроились. Неплохо. Все бы больницы в такой порядок привести. Ну, покажите, что тут у вас и как?» «С удовольствием!» – ответил я. Президент меня удивил. Такое ощущение, что этот человек перед тем, как ехать к нам, детально изучил все тонкости медицинской техники. Управляющий клиникой гулял вместе с нами, вот с ним он и беседовал о достоинствах того или иного устройства, которое мы заказывали за рубежом. Поверхностно, конечно, но я и этого не знал, хоть и работал тут. Утешало то, что мне это вообще не нужно. Больше всего главу государства заинтересовал мой артефакт, Пациентов тут сейчас было немного, в основном дети после тяжелых болезней сил набирали. Он внимательно осмотрел драгоценные камни. «Что будет?» – спросил он. «Если один из камней убрать?» «Ничего», – ответил я, – «артефакт просто перестанет работать». Неужели никто не пытался такое проделать? Была одна попытка. Пришлось этого затейника выкинуть из клиники с волчьим билетом, чтоб другие ручонки свои не тянули, куда не следует. А как вы узнали о случившемся? За этой комнатой постоянно охрана наблюдает, никогда без присмотра не оставляет даже женскую половину. За женским отделением наблюдает женский персонал. Андрей Евгеньевич, посмотрел на меня глава государства, что вы можете сказать про мое здоровье? У вас есть больные органы, сказывается возраст, «Советую провести омоложение». «А так в порядок привести не можете?» – поинтересовался он. «Могу, только все равно возраст со временем начнет снова свое брать, и через несколько лет, в лучшем случае, вы снова вернетесь к этому состоянию». «Угу, я, собственно, из-за этого к вам и приехал, чтобы здоровье поправить. А молодость, конечно, хочется, но, может, чуть позже, когда у руля государства встанет кто-то другой». «Воспользуюсь вашими услугами. Где вы можете меня посмотреть?» «Идемте в процедурную», – пригласил я главу государства. «Само собой, пока я лечил президента, за каждым моим действием наблюдала его охрана. Кстати, серьезные ребята и ненавязчивые, похоже, что их с молодости этому обучают. Не могу себе представить, как так можно. Вроде бы они и были во время нашей прогулки по больничному комплексу, а вроде и нет». «Мои бойцы таким похвастать не могли, постоянно все с укрюмыми лицами, да и смотрят на всех так, как будто на куски их готовы порвать. С другой стороны, может, это их так Никита Андреевич обучил, так-то они спокойные, уравновешенные парни». «Но надо же!» – произнес глава государства, когда встал с кушетки после всех процедур. «На самом деле вообще ничего не болит. Хм, даже удивительно. Вы же не в курсе, но несколько наших ученых, которые получили у вас омоложение сразу же пошли на изучение к своим менее удачливым товарищам. Ничего страшного, просто анализы и обследования. Коллеги были в шоке, как будто перед ними на самом деле лежали 20-летние девушки-юноши. Правда, некоторые из них, когда получили омоложение, то ударились во все тяжкие. Кто-то по публичным домам бегать начал, кто-то ест все подряд. Почему так происходит? «Это не моя вина», – ответил я. Каждый из них делает то, что хотел бы делать, когда был старым. Думаю, что со временем это пройдет, когда они привыкнут к своему новому состоянию». «Понятно», – кивнул президент. «Где мы можем поговорить без посторонних глаз?» «В моем кабинете», – ответил я. «Там нам точно не помешают. И видеокамер нет. В моем кабинете была моя супруга. Она меня даже ждать не стала. Сидела и обедала. Вообще в столовую перестала ходить». Первым в комнату зашел я, а следом за мной один из охранников. Президент задержался на входе, о чем-то беседуя с управляющим, который решил проводить нас до кабинета. «Девушка», – произнес охранник, – «вы не могли бы на время покинуть кабинет?» «А ты не оборзел, дяденька?» – возмутилась Алена. «Вообще-то это мой кабинет». «Вообще-то он мой», – поправил ее я. «Давай на выход, мне с президентом поговорить нужно». «Так давай я тут останусь, интересно же». «Давай на выход!» – повторил я более строгим голосом. «Иначе она точно не уйдет». Тут как раз и президент вошел в кабинет. «Здравствуйте!» – подскочила моя супруга. «Мы очень рады видеть вас в нашей больнице». «Знакомьтесь!» – произнес я. «Это моя супруга Алена». «Очень приятно!» – улыбнулся глава государства и даже руку девушки пожал. «Я пойду делами займусь!» – произнесла моя жена. «Не буду вам мешать!» Последние слова она произнесла, глядя на охранника, да с таким ехидством, что цветок на подоконнике завял. Мужчина вышел следом за ней. «Андрей Евгеньевич», – начал глава государства, когда мы остались вдвоем, – «дело в том, что наши ученые забрасывают меня просьбами, чтобы я на вас повлиял». «И чего они хотят?» – спросил я. «Чтобы вы дали одного из своих учеников им на обследование» чтобы они могли изучить данный феномен. Зачем? Чтобы найти способ отыскивать людей, похожих на меня, так в данный момент это невозможно. Почему? Вы же их как-то находите? Потому что ваши ученые, насколько я знаю, не могут даже в амулетах разобраться, а пытаются лезть в еще более сложные вопросы. Эти люди не в состоянии признать того факта, что столкнулись с тем, чего не могут никак объяснить. Да и кого я им дам на обследование? Жену свою или двух детей? Остается только Вадим, парень, который сам ко мне пришел и взамен на дружбу попросил у меня защиты, и я ее пообещал. Сейчас они просят человека, чтобы просто изучить его, ничего особенного не найдут, в этом я уверен. А дальше они решат изучать повнимательнее его органы, заявляя, что вот тогда-то ответ точно станет им известен. Понятно, ⁇⁇⁇⁇ кивнул президент. А вы сами больше никого не видели? Неужели люди подобные вам такая редкость? ⁇ Видел не так давно, ⁇ ответил я. Это капитан Радин. Он мне в больнице среди раненых встретился. Тоже со способностями. ⁇ Почему же вы его не взяли к себе в ученики? Старый он больно, даже Алена с Вадимом стары для учебы, поэтому сильными одаренными никогда не станут, а он тем более, хотя кое-чему его можно обучить, но не хочу тратить на это время. — Ладно, — произнес глава государства, — оставим это. Мне доложили, что вы в последнее время довольно неохотно идете на сотрудничество с нами. Почему так? Вроде мы вам всегда навстречу идем, стараемся помогать. Когда я не шел на сотрудничество? Даже идиотские просьбы, вроде той, чтобы поехать в зону боевых действий, выполнял. Ну, вы не захотели омолодить двух влиятельных господ сразу? Так у нас такого договора и не было, что я по первому щелчку пальцев обязан нестись в больницу и выполнять приказ. На следующее утро я все, о чем меня просили, сделал. Разве не так? Что касается денег, то повторюсь еще раз – «Государство от моих услуг получает гораздо больше, чем я. Причем мне приходится возвращать молодость, которую никто в мире, кроме меня, вернуть не может. Поэтому пусть ждут или обращаются к тому, кто более покладистый, если найдут, конечно». «Понятно», – кивнул президент. «Вы как-то заявили, что жалеете о том, что вообще пошли с нами на сотрудничество. Это на самом деле так?» «Само собой», – ответил я. В Последнее время любой вызов по просьбе власти оканчивается бойней, причем каждый раз на меня нападает гораздо больше людей, чем в Конечно, враг не дремлет, всякое бывает, но вот то, куда я поеду, какой дорогой, в какую больницу и когда, знали даже простые врачи. Естественно, меня это немного смущает, такое ощущение, что меня просто хотят убрать, причем у меня все меньше сомнений в том, что это ваше окружение. А вы удивляетесь, что мне это не нравится. «В любой стране есть предатели. Вы должны это понимать», – произнес президент. «Я это уже давно понял. Как и то, что нельзя сразу идти на уступки. Вот, например, ваш человек, который мне старичков поставляет на омоложение, уже сейчас почему-то считает, что я его подчиненный и обязан выполнять его приказы. А это не так. И то, что он так думает, меня оскорбляет и унижает». Поэтому мне хочется ему голову отвернуть. Но несмотря на это, я сдерживаюсь. Он уже осознал свою ошибку, улыбнувшись, произнес президент. Не буду вас больше отвлекать.